Глава вот третья. Лейтенант Трамм во время допроса умудряется выкурить мне сигареты. Некоторые факты, которые нелегко поддаются объяснению. Я уже целых полчаса сидел в кабинете лейтенанта Трама в ожидании, когда меня удостоят приятной беседы. Было ясно, что пистолеты и экспертизы – это только предлог, чтобы подольше задержать меня в централке. Пока суд доделал, я решил пораскинуть мозгами. Но чем больше я думал, Чем сильнее я запутывался. Когда я вошёл, мертвец лежал и держал пальцами правой руки дымящуюся сигарету. По слою пепла я определил, что незнакомец умер ровно 4 минуты назад. А между тем судебный эксперт утверждает, что убийство произошло целых 4 часа назад. Врач не мог ошибиться столь сильно, даже если экспертиза была не слишком тщательной. Впрочем, Сейчас труп анатомируют, и скоро всё разъяснится. Но вот только вот, э, как её, зажжённая сигарета. Неужели порочная и неистребимая страсть к курению может заставить человека через 2-3 часа после смерти встать взять сигарету и сделать парочку затяжек? Когда ваша жена, да, она паранка, сигарета уже потухла. Один я знаю, что за несколько минут до этого она ещё дымилась. Эту подробность до поры до времени лучше стоит попридержать. Главное сейчас отыскать Дуардо, и того типа с жёлтыми глазами, который гнался за мной на Фралея 49. Иначе мне не найти этого единственного клиента. Ещё 10 минут, и я в конец деморализуюсь. Я не заправлялся уже целый час, а без горючего какая работа? Я встал и начал рыться в ящиках письменного стола. Нашёл недопитую бутылку шари бренди. За неимением лучшего проглодил и эту дрянь, но не успел сделать последний глоток, как вошёл лейтенант Трамп. Он кинул на стол папку и уселся в своё кресло. Вот не знал, что тебе нравится эта бурдюка. Меня от неё тошнит, говорю. Слушай, не найдётся ли у тебя бутылочки бурбона? Трамп покачал головой. Не. Бурбон ты сможешь найти в баре напротив. Значит, я свободен. Конечно. Но сначала отдай пистолет. За унос вещественного доказательства тебя могут арестовать и передать в суд. Он стал рыться в карманах, и я понял, что он ищет сигареты. Я кинул ему свои: "На держи. Спасибо". Трамс сунул мне в рот одну сигарету и зажёг её. Затем закурил сам, а пачку положил на письменный стол. "Итак", сказал он, открывая папку. "Даниэле Франко или впрострачи Дан" Был убит между 5 и 6 часами утра выстрелом из пистолета в правый висок. Его жены Лиды в это время дома не было. Это удостоверяют 28 свидетелей, и они заявили, что они ни на минуту не покидали ночной дансинг Марена. Трое допрошенных утверждают, что отвезли её из Марена домой на машине примерно в половине 8:00 утра. Сеньора Баранко поднялась к себе в комнату и легла спать. Треск которую она услышала, не был пистолетным выстрелом. Возможно, где-то поблизости лопнула автомобильная шина. И к твоему сведению, Лида Паранка физически не могла убить своего мужа, ибо он умер до 7:00 утра, а домой она вернулась позже. А вот где ты был в это время? Тут я захохотал. Всё ясно. Я развлекался с одной девицей и захотел её повеселить. Взял телефонную книгу, открыл её наугад, попросил у своей возлюбленной помаду и помчался в уборную записать на обрывки туалетной бумаги первый попавшийся на глаза адрес. Затем отправился на виллу, увидел сеньора Паранка, приследил его, засунул палец в дуло пистолета и стал ждать. Вот в это самое время ты в обществе милейшего ковчуга слез с машины, чтобы купить пачку сигарет. Случайно заглянув на виллу, ты увидел свежеиспеченного мертвеца и твоего старого друга, Яка, с воткнутым в дуло пальцем. Ну, допустим, что кто-то позвонил в центральное полицейское управление, и мы сразу же помчались к месту происшествия. Мужчина или женщина? Слон, отвечает Трамп. Но если так говорю, то я в эти игрушки не играю. Меня интересует, я как что ты делал этой ночью и на кого ты работаешь в данный момент. Ты знаешь, Трам? Я бы сам был бы весьма рад это узнать. Что делал ночью, хоть убей, не помню. И на кого работаю, мне и самому пока не ясно. Послушай, Трам, выпусти меня. Позволь хотя бы разузнать, кто мой клиент. А если всё как-то это связано с убийством Дана Паранка, я клянусь тебе, я всё тебе расскажу. Трам взял сигарету из моей пачки и закурил. Ладно, говорит, клади пистолет и убирайся вон. Слушай, издеваешься, фараон? Но тут меня осенило. Я придумал, как освободиться вот от этой штучки. Правой рукой я взялся за рукоятку пистолета и спустил предохранитель. Стиснул зубы и нажал курок. И сразу почувствовал, что пуля ударилась о палец. Пистолет дёрнуло назад. Сильнейшая боль заставила меня подскочить на стуле. Пуля вытолкнула палец примерно на полсантиметра. Лейтенант Трам облахотился о стол и стал с интересом наблюдать. "Давай, давай", подбодрил он меня. "Ещё немного, и ты у цели". Я покрепче стиснул зубы и снова нажал курок. И В тот же миг ощутил адскую боль в плече и выиграл ещё сантиметр. На похоже, что подушечка пальца превратилась в мясной фарш. Третий швырнул пистолет на стол, но Трамп успел поймать его на лету. "Спасибо", улыбаясь, говорит этот скот. Указательный палец стал цвета фиалки, усыпанный огненно-красными каплями крови. А, а так же. Ади джакя грэцка остался. Я схватил носовый платок и обвязал им палец. И вот тут вошёл незнакомый полицейский. Трам тоже вручил ему пистолет и что-то тихо сказал. Ну всё, я потопал. Подожди. Нельзя же отпустить друга в таком состоянии. Вдруг у тебя яко палец распухнет и загниется. Я велел принести тебе кусочек льда. Спасибо, говорю. Вы очень любезны, трам. Вошёл полицейский с чашкой, в которой плавали льдинки, и поставил её на стол. Я опустил кровоточащий палец в чашку, ой, и почувствовал некоторое облегчение. "Ну, ты пока отдыхай, набирайся сил", сказал трам, встаёт и уходит. Сижу я себе, а в голову лезут всякие скверные мысли. Что-то мне не нравится эта история с даным паранкой и его женой. Очень странно, что сеньора Лида Паранка веселится в ночном клубе в то самое время, когда её супруг ждёт дома, пока его укакошат. Будет очень полезно побеседовать наедине с этой дамочкой. О, уже час дня, а я ещё ничего не ел. Я встал, положил в карман кусок льда, чтобы палец чувствовал свежесть и холод. И вот только я собрался забрать сигареты, как кто-то схватил меня за локоть и дал мне подзатыльник. А, да-да, это, конечно, Каучев со своей неизменной ухмылочкой. Идем, красавчик, говорит. А рядом стоит Трамп, улыбается, как вонючая гиена. Чего новенького, спрашиваю? А ничего, отвечает Трамп. Старые штуки, как мы и думали. Пистолет оказался тем самым. Чего? Не понял я. А то, что выстрелом из этого самого пистолета между половиной пятой и половиной шестого был увидан по рамкам. Ashley сказал Калучу и без лишних церемоний повелок меня в дар.